Глава 13. «Что?» Ви быстро огляделась, пытаясь найти источник голоса. Естественно, он принадлежал мужчине, который назвался голосом. «Как?» — начал он, но быстро замолчал, словно пытаясь скрыть замешательство. «Что-то изменилось». В его словах Прозвучали серьезность и что-то еще. Ви не могла определить, что именно. Что это за магия? Мне самой хотелось бы знать. Ви обняла себя. Каждый раз, когда он говорил, ее кожа покрывалась мурашками. Ты сказал найти тебя, вот я и нашла. Случайно, потому что она совершенно точно не планировала этого. «Итак, мне нужны ответы». Ви надеялась, что бы ни представляла собой эта связь, незнакомец не знает, какие эмоции она испытывает. Иначе он бы понял, что она не чувствовала той уверенности, которую пыталась продемонстрировать. Внешне она вела себя как кронпринцесса, а вот внутри Ви чувствовала себя очень уставшей, и растерянной семнадцатилетней девушкой, однако не хотела, чтобы кто-то другой знал об этом. «Ты не на вехе судьбы?» «Не думаю. Если только моя кровать не сойдет за веху». «Вряд ли». Повисло долгое молчание, и Ви воспользовалась возможностью спросить. «Что такое веха судьбы?» «Места» где мир изменился или где его еще можно изменить. Точка, где судьба была податлива, а будущее еще не определено. Его примота удивляла. За прошедший день Ви открылось столько секретов, что было странно встретить человека, готового рассказать простую и неприукрашенную правду. Да, моя кровать точно не подходит под это определение пробормотала Ви. Она не думала, что незнакомец услышит, но вдруг поняла, что он усмехнулся. «Значит, насколько бы тихо она ни говорила, он все слышал», — мысленно отметила она. Ви прочистила горло, стараясь не обращать внимания на то, что ее тело все еще излучает свет, и она мысленно ведет диалог с незнакомым мужчиной. Почему я могу видеть тебя только на вехах судьбы? Поскольку я — голос, а ты — защитница, мы неизбежно связаны с судьбой этого мира. В таких местах расстояние между нами значительно сокращается. Тогда почему я разговариваю с тобой здесь? Полагаю, дело все в той же связи. Просто ответил он. Ви не стала акцентировать внимание на том, что в его голосе прозвучала та же неуверенность, которую ощущала она сама. Она также проигнорировала эти названия «голос» и «защитница». Он даже не ответил на вопрос про руины, поэтому она спросила, «Как тебя зовут?» «Зовут?» «Да, назови свое имя». «Мое ты узнал во время нашего прошлого разговора. И, учитывая, что я общаюсь с тобой среди ночи, находясь в своих личных покоях, полагаю, ты должен сообщить мне его». Он презрительно усмехнулся. «Я тебе ничего не должен». «Просто назови свое имя». Ви вздохнула и ущипнула себя за переносицу. Тавин. Тавин. Ви точно никогда не слышала этого имени. Она сделала глубокий вдох и посмотрела на свои руки, наблюдая за тем, как свет стекает с кожи и исчезает в темноте, подобно светлячкам. Ей никак не удавалось осмыслить случившееся. Меньше недели назад Ви считала, что вообще не владеет магией или, по крайней мере, едва ли обладает какими-то силами. Теперь же она мечтала, чтобы в ее жизни стало гораздо меньше магии. «Можно узнать, ты реален?» «Естественно, я реален», — услышав в его голосе обиду, Ви улыбнулась. «Скорее мне стоит спрашивать тебя об этом», — буркнул он. «Я тоже настоящая». Ви снова легла на подушке а еще очень уставшая. Она посмотрела на расходящиеся от нее нити света. Они выглядели тоньше, чем раньше. «Что со мной происходит, Таавин?» «Чтобы ответить на этот вопрос, понадобится целая жизнь». «Это магия?» Виза замолчала, решив не продолжать. Исходящий от нее свет угасал, В повисшей тишине. Ви посмотрела на свою лежащую в складках одеяла руку. Лишь несколько нитей света. Сначала она создала огонь, потом свет, который превратился в огонь. А теперь это. Это магия! продолжила Ви уже громче. Неужели это правда, сила Яргин? Да! «Важно», — ответил он. «Когда я произнес слово «Самаша», тебе была дарована способность понимать дары Ярген». Слово пронеслось над ней, и вместе с ним последние нити света покинули тело Ви. Таавин как будто собирался что-то сказать, но Ви больше не могла поддерживать связь. По крайней мере, сейчас его словам суждено было остаться тайной. Ее уши наполнили звуки ночи, она даже не поняла, как стихло все остальное. Сихра оказалась права. Странница знала, что Ви будет обладать этой силой. В этот момент голову Ви наполнила сотня вопросов. Однако она поняла, что слишком устала, чтобы хотя бы минуту держать глаза открытыми, не говоря уже о том, чтобы искать ответы на них. Стоило Ви постучать в дверь и переступить порог тронного зала Сихры, она сразу же услышала. «Ты опоздала!» «Прошу прощения!» Ви не любила оправдываться. «Я проспала, поэтому поздно начала учиться и все расписание сбилось. Постарайся начинать вовремя, принцесса, ведь нам нужно многое успеть!» Сихра встала со своего трона из дерева и листьев и направилась к потайной двери, ведущей в кабинет. «Идем, мы будем работать здесь». «Я поздно заснула, потому что допоздна читала вашу книгу». Взяв небольшой фулиант, Ви устроилась в том же кресле, в котором сидела вчера. «Правда?» Сихра тоже села. «Раз так?» «Возможно, ты сможешь рассказать мне о магии Ярген. Это магия, которой обладает весь остальной мир, но она не ограничивается управлением элементами. Магия Ярген, с ней можно использовать все стихии. Ее можно вызвать с помощью слов силы». Хорошее краткое объяснение. Сихра протянула руку, и Ви вручила ей книгу. «Начнем со слова, которое я выучила первым». Сихра открыла книгу, держа ее между ними. К огромному облегчению Ви на странице не было «нарро». Ей не хотелось общаться со своим таинственным другом на глазах у Сихры. «Дурро», — не отрывая глаз от страницы, прочитала вслух Ви. «Что?» Сехра внимательно посмотрела на нее. Что ты сказала? Дуро, повторила Ви, на этот раз менее уверенно. Не уверена, правильно ли произношу? Никогда не слышала, чтобы это слово произносили так. Я читаю его так, как читала моя мать. А она делала так же, как это делала ее мать. Как вы это произносите? Спросила Ви. Дарол. Желая убедиться в услышанном, Ви наблюдала за движениями губ сихры. Она видела странное противоречие в том, что было написано на странице, с тем, что слетало с уст женщины. Дарол, попыталась повторить Ви, но слово прозвучало нелепо и грубо. Никакого шепота магии. «Почему ты прочитала это как дуро?» Немного настороженно спросила сихра. Вождь выглядела странно, пытаясь подражать произношению Ви, но на ее взгляд делала это немного неправильно. «Потому что там так написано», — Ви указала на страницу. «Ты можешь читать эти символы?» «Да», — с опаской призналась Ви. Сихра откинулась на спинку кресла, медленно смерив Ви холодным взглядом. Ви поежилась, скрестила ноги и положила руки на колени. Она терпеливо ждала, но потом все же не выдержала и спросила: «А вы можете прочитать их? Нет», прозвучал четкий ответ. «Но тогда откуда вы знаете, что там написано?» Вы же должны уметь читать. Ви снова посмотрела на книгу, на странице все еще было четко написано. Дурро. Она не понимала, как можно прочитать эти символы иначе. Я уже объясняла, что училась у своей матери, а она у своей. Но я умолчала о том, что никто из нас не способен прочитать эти странные глифы. Значит... Вы видите круги и линии? Осторожно спросила Ви. Вижу. Сихра на мгновение задумалась. Почему ты решила, что это слово читается так? Не знаю, призналась Ви, надеясь, что сихра поверит. Она не пытается уклониться от ответа, ведь в кое то веке так и было. Я вижу его и... Слышу звуки. Вижу слова... Нет, не совсем так. Фигура как будто двигается, и к тому времени, как она оказывается закончена, выглядит не так, как в начале, но по мере ее перемещения я вижу смысл и знаю, как следует произносить слово. Сихра постучала пальцами по подлокотнику кресла и быстро провела ими по его краю. «Я ничего такого не чувствую». Наконец, сказала она. «Я не вру», — поспешно заверила Ви. «Знаю». «Откуда?» Бабушка говорила, что ее прабабушка умела извлекать смысл из этих слов. Но ни я, ни моя мама в это не верили, потому что сами видели лишь странные круги и спирали. «Но ты? Ты умеешь читать?» Я. «Наверное, да». «Не могу сказать наверняка, что правильно». Ви вернулась к странице, а затем медленно перевела взгляд на сихру. «Что это значит? Мое умение прочесть их». И все равно это казалось слишком великодушной формулировкой для ощущений, которые испытывала Ви, глядя на страницу. Возможно, это было как-то связано с тем, что слово «таавина» дало ей понимание. Пока не знаю, но полагаю оно поможет ускорить процесс обучения. Хорошо, потому что для меня важно лишь уметь контролировать свою магию и держать ее наличие в тайне. Подчеркнула Ви. Нельзя допустить, чтобы случился какой-нибудь инцидент, подобный тому, какой произошел в джунглях, когда ее огонь взорвался. Или случайно засветился. Сихра пристально посмотрела на нее. «У меня нет намерения кого-то обидеть», — поспешно добавила Ви. «Я хочу скрывать ее не потому, что... Я знаю, что скажут о магии Севера в том городе льда». Сихра натянуто улыбнулась. «На самом деле главное — контролировать ее». Если я вернусь в столицу и устрою там ад, мы проследим, чтобы ты знала, как управлять своими силами. По словам той странницы, в этом и заключается моя задача. Я должна научить тебя всему, что знаю о магии Ярген. А теперь... дуро, Советую протянуть руку. Сихра раскрыла ладонь, вытянув длинные пальцы. Ви последовала ее примеру. «Я представляю ее как площадку для моей магии. На ней я создам Дурро». «Создадите?» Сихра обвела пальцем нарисованный в книге глиф. Затем начертила его контуры над своей ладонью. Ее движения были точны, и сформированный ею Дурро выглядел так же, как в книге. Над кожей сихры появились призрачные очертания зависшего в воздухе глифа, а сверху возник круглый шар света. «Вы не... светитесь?» Ви вспомнила, как накануне вечером от ее тела исходили нити света. «Нет». Сихра сдержанно посмотрела на нее. «Я представляю иллюзию, которую хочу создать. Сферу света». «Больше ничего светиться не будет». «Да, конечно», — пробормотала Ви. Сихра не отводила взгляд. «Что ж, раз уж она вызвала у вождя подозрения, то можно было пойти до конца. Вы когда-нибудь слышали магические голоса?» «Голоса? Какого рода?» Как будто Ви знала, что ответить. «Никакого». Ви покачала головой. «Просто сегодня мне приснился странный сон». Хотя отлично знала, что это был не сон. Она все еще чувствовала, как через нее проходят слова Таавина, как они пульсируют в ее венах. Ви постаралась отвлечься от навязчивых мыслей и быстро повторила движение сихры. «Значит, надо держать ладонь вот так?» «Да». Если у Сихры остались еще какие-то подозрения, она никоим образом не показывала этого. Теперь ты попытаешься вызвать сущность Дурро над своей ладонью. Сначала попробовав нарисовать ее. Так меня учила мама. Ви закрыла глаза, воображая образ Дурро. Подняв вторую руку, она попыталась начертить глиф в воздухе. Сначала ничего не получилось. Но Ви попробовала второй раз. И третий. После четвертой попытки от ее кожи потянулись дорожки света, которые начали обретать форму, а затем, к ее разочарованию, быстро исчезли. Она удивленно посмотрела на начавший формироваться глиф. «Еще раз, принцесса!» Ви медленно сделала вдох и снова вытянула руку. К тому времени, как она закончила рисовать символ, начальные линии угасли, иллюзия исчезла. Не было ни шара света, ни отделяющихся от кожи и парящих в воздухе нитей. «Что я делаю не так?» «Ничего. Просто нужно больше практиковаться», — заверила ее сихра. «Попробуй еще раз». Вождь откинулась в кресле и взяла книгу с соседней полки. Затем невозмутимо пролистала ее, явно настраиваясь на многочасовую работу. Ви сжала губы. Возможно, Сихра и не знала, что именно ее подопечная делает не так, но один человек точно знал ответ на этот вопрос. Таавин, голос... Человек, который неким образом был связан с ней, и, что самое важное, кто предположительно был знаком с этой магией. Сегодня вечером Ви планировала снова вызвать его и попросить о наставничестве, и настаивать до тех пор, пока он не согласится.